Лечение неврозов у глухих В литературе на русском языке, касающейся лечения неврозов, да и в зарубежных соответствующих публикациях, нет никаких указаний на возможность лечения функциональных расстройств у глухих внушением в гипнотическом состоянии. Считают, что если глухой заснет, то у него прервется всякая связь с внешним миром. В действительности это не совсем так, потому что у спящего глухого сохраняется более обостренное тактильное восприятие окружающего ситуации во сне, чем у слышащего. Кроме того, такого рода восприятие у глухих более дифференцировано и может служить средством общения с его врачом. Опыт показал, что, используя тактильное восприятие, у глухих можно с успехом лечить многие невротические состояния. В настоящее время большинство глухих хорошо считывают слова с губ собеседника и очень неплохо говорят. Но все еще встречаются случаи, когда с больным приходится общаться при помощи карандаша и бумаги. В беседе с больным, после того, как станет ясно, каким неврозом он страдает, ему объясняется, какой способ передачи информации будет применяться для его лечения. С больным договариваются о значении символов тактильного языка который будет использован при контакте с ним во время увлечения. Примерно это может выглядеть следующим образом. Слушайте меня внимательно и запоминайте символю касаний. Когда я буду мягкими пасами, едва касаясь проводить от ваших висков до угла челюсти, это будет означать, что я вам говорю «спите». Если буду прикасаться пальцами ваших век, значит, я говорю «глубже». Слово «ночью» я заменяю касанием своей руки и вашей левой щеки. Снова утром прикосновением к вашему подбородку. Символом спокойствия будет легкое прикосновение к верхней части вашей груди. Голова не болит, легкое касание пальцами правой руки, середины лба пациента и после секундной задержки быстрые сметающие движения этими же пальцами к левому виску. В некоторых случаях более целесообразно прикасаться непосредственно к больному месту. В связи с тем, что для глухих звуковые раздражители не имеют никакого значения, то в период проведения сеанса психотерапии внешние обстоятельства не разрушают достигнутой глубины гипноза. Но, тем не менее, все же остается необходимость подкрепления полученного гипнотического состояния. Так сохраняется возможность перехода гипнотического сна в обычный. Таким образом, сеанс гипнотерапии для глухих пациентов в принципе полностью сходен с аналогичным сеансом, проводимым людям, страдающим различного типа неврозами за исключением способов контакта с ним. Для пробуждения используются сходные символики. Вы просыпаетесь, пасы снизу вверх от угла челюсти к искам. Чувствуете себя здоровым и отдохнувшим, легкие прикосновения, похожие на постукивание кончиками пальцев руки в верхней части груди. Даже из этого небогатого арсенала символов уже можно составить тактильные фразы, необходимые при лечении неврастении. Проговорим эти фразы «спать, спать, глубже спать». Вы очень спокойны, упоко ночь. Утром просыпаетесь отдохнувшим, бодрым, здоровым, спокойным. Просыпаетесь, просыпаетесь, проснулись. Конечно, сеанс гипноза занимает значительно больше времени. Но врача никто не торопит, так как ему более важен результат лечения, чем время затрачено на него. После того, как с больным достигнута договоренность о символах общения с ним, приводов лечения, внушением необходимо... Рассказать ему об условиях, в которых будет реализовано сделано ему внушение. Эта часть общения с глухими очень важна и фактически является не только моделированием ситуации, в которой проявляется его невроз, но и внушением с отсрочной реализацией. Практически любое по сложности внушение, которое проводится обычным слышащим больным, может быть закодировано для глухих в тактильные раздражители. Как не бывает двух психологически одинаковых людей, так не может быть во всех случаях невротических расстройств у глухих одинаковых способа их лечения. И тактильный код, предложенный здесь, может в каждом новом случае быть дополнен другими смысловыми символами. Косвенное внушение. Косвенное внушение – это внушение через посредника. Чаще всего этот посредник индифферентен.